зек что-то уловил в тоне Упорова, промолчал с угрюмым выражением податливого к гримасам лица. Они прошли мимо дежурного, сделавшего вид, что дремлет, и, подняв воротники, вступили в холодную северную ночь. — Все-таки ты рожден для потерь. Упоров старался идти так, чтобы посыльный не оказался со спины материал сон, теперь можешь потерять и жизнь. Там у них, говорят, круто. В третьем бараке было светлее и чище, чем у остальных. Воры любили порядок. Возможно, не все, но те, кто любил, могли его и обеспечить. Они сидели вокруг стола, передавая по кругу кружку с чефиром, которая постоянно наполнялась расторопным татарчонком с порванной левой ноздрёй короткого носа. Со стороны человеку-несведущему наверняка бы показалось, собрались крестьяне обсудить свои дела. И происходит это не в стране советов, где на собраниях положено кричать и обличать, а в какой-то другой, тихой, может быть, даже без тюрем, сказочной державе с трезвым королём при власти. На самом деле все было не так. Хороший вор всегда талантливый актер, и сыграть тоже мирное настроение вору ничего не стоит. При этом он не выдаст истинного расположения своего мятежного духа. Естественно, до поры, до времени. Воровской дух тайна, непостижимая для случайного человека с улицы или с нар рабочего барака где каждый фраер только и думает о том, чтобы выжить. Выжить! И никаких там тонкостей в образе жизни, без которых вор просто не вор, а обыкновенный парчушка, озабоченный низменными потребностями желудка. Настоящих воров, одаренных в греходуховном понимании, так же мало, как и настоящих сыщиков или святых. Воровской дух есть данность не от мира сего. И именно он каждодневно возобновляет падение своего обладателя с таким же злонамеренным неистовством, с каким дар Божий возобновляет взлеты доброго гения. В ночной пустоте их души наполняются светом черной свечи. Он неизъяснимым образом, покоряя рассудок и сердце, Диктуют им законы бытия, ничего общего с законом божьим не имеющие. Но крест, который носит на груди каждый настоящий вор, есть тусклый отблеск истинного света, бессильная надежда на то, что Господь не оставит грешника без своих утешений. Большинство же людей, объявляющих себя ворами, суррогат болтающийся между двумя берегами проруби, от лени бездарности, не достигшие собственного взгляда на жизнь. Церковные, дачные и прочие воришки, выскребающие ценности не из кармана, а из человеческой души, о них говорить трудно и противно. Проблему истинного вора бессмысленно обсуждать на уровне социологии или другой какой науки. Вор — существо — оснащенная самим сатаной, прежде нежели он вышел из утробы матери. Все усилия объяснить его продуктам общества тщетны. Он всегда вне общества, а вор как продукт общества просто жулик. Непостижимость воровской природы рождает первое чувство — страх. Никуда от этого не денешься. Упоров ощутил, как вспотели ладони. Пот холодный. Вошедшего, однако, никто не заметил. И это тоже органично входило в их безантрактную игру маленьким изящным штрихом, когда человеку дают понять, он — ничтожество, жертва, потому должен ждать, когда о нем вспомнят. зек привалился к нарам, но ему сказали — «Садись!» — указали при этом место на лавке и снова забыли. Мысли вели себя суетливо и слишком самостоятельно. В них созревало что-то роковое, постепенно стывая до безразличия к собственной судьбе, чтобы через секунду снова вспыхнуть необъяснимым беспокойством. Через нары хорошо одетый вор переплавлял одно из своих похождений в безобидный рассказ с картинками не меняя притом загадочного выражения лица толкую менту произошла ошибка я иностранный подданный незаконно рожденный сын неополитанской принцессы шарлотты и товарища шаляпина в этой стране варваров оказался совершенно случайно а он мне сто в гору — Банк, — говорит, — на Ямщицкой тоже взял по наколке товарища Шаляпина. — Нет, — отвечаю с достоинством и по-английски. — Ты? — не выдержал желтушный зэк из профессиональных барыг. — А кто же еще? — Мне задают вопросы, я и отвечаю. По политическим убеждениям банк молотнул. Необходимо было заплатить гонорар... Личному парикмахеру товарища Берии. Мент в полуобрачном состоянии, я в наручниках. Сидим и смотрим друг на друга. Он выпил воды, успокоился и спрашивает, это еще зачем? Не теряя приличного иностранной особи чувства достоинства, объясняю, опять же по-английски, чьи бы он глотку этому козлу перерезал. А ха А-ха-ха-ха! — взорвались хохотом слушатели. — Тише, можно? — вежливо попросил сидевший особняком Аркадий Ануфрич Львов и повел с достоинством в сторону смеха, крепко посаженный на высокую шею аккуратной головой. Мягкими, непугающими манерами Львов был чем-то неуловимо похож на начальника лагеря «Новый». Имея при этом и значительные преимущества Среди людей своей масти он обладал огромным авторитетом